Ген Макдональд. История Танделео. Начать мой рассказ лучше всего с имени. Меня зовут Танделео, и родилась я здесь, в Гичичи. Вы удивлены? Действительно, поселок так изменился, что люди, жившие там в одно время со мной, теперь вряд ли его узнают. Одно название осталось прежним.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 На моем отце лежала обязанность окормлять сразу несколько приходов. Он объезжал их на большом красном мотоцикле, который выделил ему епископ на Куру. Это был отличный японский мотоцикл фирмы Yamaha. Водить мотоцикл отцу очень нравилось. Он даже учился прыгать на нем через небольшие препятствия и тормозить с разворотом. Впрочем, для своих упражнений он выбирал глухие проселочные дороги.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 Как видите, в Гичичи наша семья имела определенный вес, во всяком случае, среди колледжа. Сам поселок в беспорядке вытянулся по обеим сторонам шоссе. В Гичичи имелось несколько лавок – школа, почта, кондитерская, заправочная станция и контора по найму Матату. Все они находились почти у самой дороги. Желтые дома стояли чуть в глубине, и почти от каждого начинались утоптанные пешеходные тропинки, которые вели к устроенным склонных земляным террасам. В конце одной такой тропинки, примерно в полукилометре дальше по долине, находилась и наша Шамба. Идти к ней надо было мимо дома, где жила семья у Киреви. В этой семье было семеро детей, и все они нас ненавидели. Когда мы проходили мимо, они швыряли в нас камнями и кизиком и кричали «Вот что мы думаем о вас, проклятые колледжи, богомерзкие епископалы!» Сами у Кирееви принадлежали к внутренней африканской церкви Кикуя и не подчинялись епископу. Если для отца земным подобием небес была его церковь, то для матери раем была шамба.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 Еще на Шамбе росли перец, бобы, лук, картофель и две банановые пальмы. Отец ни за что не хотел их срубить, хотя зми Кипчоби вполне авторитетно утверждают, деревья высасывают из земли силу. Как бы там ни было, мои и каждое лето вымахивали выше моего роста. И мне очень нравилось, забежав в эти заросли, притворяться, будто я перенеслась в другой мир. На шамбе всегда звучала музыка. Играл чей-нибудь радиоприемник на солнечных батарейках или пели хором женщины, помогавшие друг другу вскопать землю или разделаться сорняками. Я всегда пела с ними, так как, по общему мнению, у меня был неплохой слух. Было здесь и свое святилище. В расщелинах коры между толстыми скрюченными ветками старого дерева, давным-давно задушенного золотистым фикусом,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 Каждое утро в небе над Гичичи мы видели белые инверсионные следы больших ооновских самолетов, которые перевозили исследователей и научное оборудование. С каждым днем их становилось все больше и больше, но нас это не касалось. Церковь, школа, дом, Шамба. Праздничная служба в воскресенье. Кружок по изучению Библии в понедельник. Спевки церковного хора. Вечерние посиделки с подругами. В промежутке я могла вышивать, половать, гонять из мои сокос и играть с маленьким яичком Грейс и Рут, но только чтобы не очень шумели, потому что папа работает. Вот из чего состоял мой мир. Раз в неделю в Чичи приезжал передвижной банк, раз в месяц передвижная библиотека. По шоссе носились громоздкие Матату. с азартом обгонявшие друг друга и все, что двигалось, а на их подножках и окнах гроздями висели пассажиры. Большие грязные рейсовые автобусы, словно сонные валы, тащились вверх по склону, и одетый в лохмотья деревенский дурачок Гекомбо, роскошь, которую мы едва могли себе позволить, бросался на дорогу перед каждым из них, стараясь остановить. На смену дождям приходила жара.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 когда из соседней комнаты вышла мама Грейс. Она пожаловалась, что в телевизоре пропало изображение, на экране были одни волнистые линии и ничего больше. А еще через какое-то время мы услышали первый удар. Это был далекий звук, очень похожий на гром. На возвышенностях вокруг нашей долины по ночам часто бывают грозы, но это было что-то другое. бум Снова грохот.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 из глаз их медленно текли слезы. Многие садились прямо на землю и, положив фонарики на колени, в растерянности качали головами, не зная, что им теперь делать. Старики накрывались платками, плащами, газетами, остальные последовали их примеру. И вскоре уже все жители поселка сидели на шоссе, спрятав головы, под чем попало. Один высочайший остался стоять. Выпрямившись, во весь рост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 Жалобные вопли затихли, и я подумала, что каким бы страшным ни было сообщение, доносящиеся из мраков схлипывания были стократ страшнее. Еще диктор сказал, что контейнер упал на восточном склоне хребта Яндаруа, неподалеку от Тусы, небольшой деревеньки Кикуя. Где находится Туса, мы все хорошо знали. У многих там были родственники. Через Тусу уходил междугородний автобус Даньерия. От Дусы до Гичичи было не больше 20 километров. И снова на темном шоссе раздались крики, стенания, молитвы. Но большинство молчало. Мы все понимали, наше время истекло. За 4 года Чага поглотила Килиманджаро, Амбасели и приграничный район Наманго. И теперь двигалась по шоссе А-104, Кальджаду и Найроби. Но мы никогда не задумывались об этом, продолжая жить, как жили, в глупой уверенности, что когда Чага наконец доберется до нас, мы не оплошаем. И вот оно оказалось в каких-нибудь десятках километров от Гичичи. Чагу как будто говорила, 20 километров – это 400 дней. Вот сколько времени у нас осталось.